Глава 53. Путешествие по воде длилось минут 10. Несколько раз за это время мимо проплывали моторные лодки. Рон не мог нарадоваться, что отыскал друга, и крепко держал его за локоть, словно боялся, что Джек снова исчезнет. Вёсла перестали бить по воде, и мягкий женский голосок доложил: "Ронни, любимый, мы у пристани. А копы? Их нигде нет. Ведь нет, Агнес?" "Да, Ронн." Здесь довольно пустынно, а лодочник ушёл в туалет. "Выходим, Джек", скомандовал Рон. Отбросив попону, они перебрались на лодочную пристань. Не задавая лишних вопросов, Джек бежал за Барнаби. Напарники проскочили зону отдыха, где карапузы ели мороженое, а их мамаши делились своими проблемами. Перепрыгнули через ряд клумб и оказались на автостоянке. "Гоблучок", Джек предупредил Барнаби, направляясь к старенькому грузовому такси. Задние дверцы оказались не заперты, и напарники забрались внутрь. Напоследок Рон еще раз выглянул наружу и закрылся изнутри. «Все, можно перевести дух?» «Я до сих пор не верю, что ты меня отыскал, Рон». «Я сам не верю, Джек! Знал бы ты, сколько водостоков я уже осмотрел. Я ведь понимал, что это единственное место, где ты мог укрыться». Голос Рона дрогнул. «Если бы я тебя не нашел, пошел бы на последний штурм». «Брось, Рон». Мы же на войне, а здесь всякое случится может. Последним штурмом на фронте называлась атака обезумевших солдат, увешанных гранатами типа Дундл. Бывали ситуации, когда последний штурм был единственным выходом. "Кто эти крошки?" спросил Джэк, чтобы сменить тему. "Они показались мне знакомыми". "Крошки? Агнес и Бритта, администраторши, которых мы имитировали", проххотнул он. Послышались голоса, он нагнулся и достал из-под низкой скамейки короткоствольный Н-123. Всё в порядке? Это девчонки. Агнес и Бритта забрались в кабину, машина завелась и тронулась с места. Что теперь? спросил Джэк. Мы едем в их загородный дом. Ничего особенного, две спальни, гостиная, камин. Я чувствую себя обязанным. Ещё бы, Джэк. Мне пришлось поработать головой, чтобы организовать эту спасательную экспедицию. Ну, рассказывай. А чего тут рассказывать? Меня взяли. Между прочим, Сутул и сука постарался. Он мне камнем в ногу попал, а потом как припечатал к асфальту, так я сразу отключился. Потом помню плохо, везли куда-то. Сутулова отшили. Он-то надеялся потрести меня насчёт чемоданчика, а ему не дали. Ох и недовольная у него харя была. Я тогда даже порадовался. Меня увезли одного и поместили в квартире с пятью охранниками. На чём они прокололись? Пластмассовый нож. парни ленились мыть посуду. Понятно. Так что ты обещал девочкам? Только любовь, Джек. Что ещё можно обещать девочкам? Что я должен делать? Ну, мне пришлось сказать Агнес, что ты на неё запал, когда имитировал, что потом признался мне, будто женился бы на такой красотке без разговоров. И что? Я теперь должен жениться? Тихо, они могут услышать. Но парни затихли и некоторое время ехали молча. лишь изредка поглядывая в окно на проносящийся пейзаж. «Все понимают, что это только слова, Джек. Нет ничего плохого в том, чтобы девчонки почувствовали себя женщинами, а не платными подстилками. Этого в их жизни было предостаточно». «Ладно, Рон, расслабься. Агнес очень мила, я с удовольствием сыграю свою роль». Напарники негромко засмеялись. «Одного я не пойму. Как ты на них вышел? А мне больше не к кому было идти». Я вспомнил, как Бритта глаза закатывала, ну и подумал: вот он, та женщина, которую ты удивил. Она тебе поможет.